Глава 7. Расспросы людей по списку продлились до вечера и ничего нового не принесли. Правильно говорил отец: люди крайне нелюбопытные создания, и если бы всадник не несся по улице как угорелый, на него вряд ли кто обратил бы внимание. Правда, Наташа пробовала составить портрет по описанию, рисуя его со слов каждого свидетеля. Потом попыталась выделить общие черты и уже рисовать по ним, но портрет получился настолько скудным, что не было никаких шансов кого бы то ни было по нему найти. По нему было задержано три человека. Рекламная тумба, собака и фонарный столб, пробурчала девочка, разглядывая собственное творение. "Что?" удивился Арт. "Да так, Шутка моего мира. Поехали в посольство империи. У меня есть несколько вопросов. Но и там их ждало разочарование. Оказалось, что почти все свободные люди отправились на розыске купца. В самом посольстве из 15 человек осталось всего трое. Наташа связалась с матом сырым Меккелем и высказала свое недовольство. А что ты от меня хочешь? Поинтересовался он я не могу им запретить Ну, можно же как-то было отговорить да что в этом страшного мне не нравится когда поиск поисковца ведут те кто подозревается в убийстве что будет если убийца первым найдет ривар а ведь у него преимущество он может знать укромные места где возможно прячется беглец председатель выругался Я не подумал об этом, но сейчас уже поздно что-либо делать. Имперцев все равно не собрать, они разбежались по всему городу. Я распоряжусь увеличить количество патрулей и постараюсь привлечь дополнительные силы. Свяжусь с некоторыми сенаторами и попрошу у них людей. А теперь куда? Поинтересовался Аред, когда девочка минут десять просидела молча, откинувшись на спинку сиденья кареты. И прикрыв глаза: «Домой. сейчас мы все равно уже ничего сделать не сможем. надеюсь только, что гвардия республики найдет беглеца раньше убийцы". Дарков Рома устроили в комнате по соседству с Наташиной. если что, кричите, я услышу", с иронии предупредил он. Девочка удивлённо посмотрела на него, кивнула и отправилась к себе. Переоделась в пижаму и попробовала уснуть, но не получилось. Сон не шёл. Выбравшись из-под одеяла, она устроилась поудобнее в кресле и задумалась, пытаясь собрать все разрозненные факты в систему. По-прежнему многое выбивалось из неё, и неясно было, куда приткнуть некоторые моменты. И хуже всего то, что было вообще непонятно. А нужно ли их притыкать или они никак не связаны с убийством? Но Наташа чувствовала, что надо. Но ну, не верила она в такие совпадения, как одинокий всадник, едущий в подходящее время в нужном направлении. Но куда его деть тогда? Ведь коня, на котором уехал убийца, нашли в другом месте. А что если как раз этот конь в головоломке лишний? Девочка обдумала эту мысль со всех сторон. Но тогда совсем ерунда получилась. Интересно. А зачем Альхирд Ривер встречался с посланцем так поздно? Наташа вздрогнула и резко выпрямилась в кресле. Какой идиот вообще назначает встречу после часа ночи? Скрыть саму встречу? Ага, ага. Шпионы в темных очках в плащах, которые двигаются перебежками от столба к столбу и поминутно оглядываются, нет ли за ними слежки, совсем не привлекают внимания. Даже последней идиот сообразит, что тайно лучше встречаться в людных местах. В той же гостинице есть большой зал столовая Что может быть обычней, чем совместный обед или ужин двух друзей? А если встреча уже была, а ночная должна быть второй? тогда и должна была состояться передача денег. И что это даёт? Наташа встала и медленно прошлась по комнате. Басые ноги на паркетном полу замёрзли, и девочка торопливо вернулась в кресло, поджала колени. А ничего не даёт. А даёт только то, что вторая встреча помогла Послу втереться в доверии кривару. Купца, похоже, ничуть не удивило, что вместо одного человека пришёл другой. А Растег, значит, и раньше такое происходило. Раньше? А почему нет? Кто сказал, что это первая встреча? Так и не придя к какому выводу, Наташа вернулась в постель. На этот раз заснуть ей удалось быстро. Завтрак прошел в тишине. Госпожа Клонье пробовала было завести разговор, но девочка отвечала столь не впопад, что от нее быстро отстали. один раз, когда успел выхватить с вилки подопечной а мандариновую корку, которую та в задумчивости подхватила с тарелки, госпожа Клонье призывно махнула рукой, и служанка торопливо убрала от Наташи корки. Девочка же все так же задумчиво поднесла вилку к рту даже не заметив, что та осталась пустой, попыталась пожевать, удивленно покосилась на вилку, на чистую тарелку перед собой, взяла еще один мандарин и неторопливо принялась его очищать. За ней наблюдал весь стол. Для Дарка Врома, похоже, все происходящее вообще было бесплатным цирком, и он с трудом сдерживал смех, только требовательный взгляд госпожи Клонье заставлял его сдерживаться. Почему-то она внушала ему чуть ли не священный трепет, и ссориться с ней ему совсем не хотелось. Вот девочка очистила мандарина, выкинула его в корзину для мусора, которую предусмотрительно поднесла служанка. По жесту госпожи Клонье, а небольшой кусок кожуры сунула в рот. поморщилась, но героически доживала и проглотила. "Какие-то мандарины сегодня горьковатые", буркнула она. Что, Челиза? А, наверное, больше не стоит их там брать. Тут Вром сломался, зажав себе рот ладонью, он выскочил из комнаты, и уже из коридора донесся его хохот, даже у Гонца предательски дрожали губы. Госпожа Клоньей сидела неподвижно, и, глядя прямо перед собой и, судя по всему, решала сложную задачу: рассмеяться или рассердиться. Выбрала третий вариант. Ты права, дорогая. Больше таких мандаринов мы покупать не будем. Возьми вот этот, он из другой партии. Она самолично очистила его и протянула девочке. Та попробовала и кивнула. Действительно другой, поразительно. И снова взгляд в тарелку, но тут же потрясла головой. «Все равно ничего не понимаю, объяснила она сразу всем наверное, стоит дождаться вестей о Риваре. А где Дарк? Он вроде вместе со мной к столу спускался. Он уже поел, сообщил Гон с каким-то неестественным голосом. да? Наташа покосилась на почти нетронутую тарелку перед пустым стулом. А мне казалось, что у него хороший аппетит. Он просто сегодня не смог позавтракать. Дело появилось, пояснил маг. Сейчас вернется. верняться. Телохранитель и вправду скоро вернулся с лицом красным, как помидор. Съезжу в лицей, поднялась девочка. Все равно заняться нечем, а там хоть как-то время убью. Дарк остановила она рванувшегося к выходу телохранителя. Не надо карету, пешком пойду. А мне так лучше думается. Дарк позвал в Рома и Мак. Ты там присмотришь за ней, чтобы И не свернула по дороге куда не нужно. "Это вы о чем?» – подозрительно посмотрела на обоих мужчин девочка. Но те, сделав честные глаза хором, отозвались, что совершенно ни о чем. "Как ваш телохранитель, я обязан смотреть за вами, госпожа", добавил воин. "Ей нянька нужна, а не телохранитель", заметила госпожа Кольние, подходя к девочке. "Наташеньке Я понимаю твое стремление, разрешить задачь как можно быстрее, но перенапрягаться вредно для кожи, пойдут прыщи. Наташа испуганно вздрогнула и быстро глянула на себя в зеркало, висевшее на стене. Услышав за спиной смешок Мага, она хмурилась и сделала вид, что поправляет прическу. причёску. вы, господин маг!» – чуточку высокомерно", заметила она. Игордов скинув голову прошествовала мимо него. До лицея они добрались минут за сорок, как раз к третьему уроку. С учетом того, что первым была математика, а вторым биология, девочка ничуть не огорчилась. А вот учителя магии она своим появлением повергла в ступор. "Нам мне сказали, что вас не будет", начал было Старк Гром. Впрочем, раз вы пришли, значит, все в порядке. Проходите, госпожа Наталья. Телохранитель остался в коридоре, прислонился к стене рядом с окном и стал задумчиво что-то рассматривать во дворе. Наташа даже почувствовала себя виноватой перед ним. Закрыв за собой дверь, она направилась к своему столу, покосившись над Турвальда. Когда проходила мимо ожидая от него какой-нибудь пакости, но тот даже не глянул в ее сторону. Пожав плечами, она расслабилась, села на место и удивленно моргнула. Недалеко от нее сидела совершенно незнакомая девочка. Красивая, с завистью отметила она. А какие волосы, ух, роскошные светлые локоны до да лопаток. Впервые Наташа пожалела о своей короткой стрижке. И раз все воспринимают присутствие этой девочки как должное, значит, пока ее не было в классе, тут появилась новая ученица. Очень интересно. Она снова повернулась к новенькой и встретилась таким же любопытным и изучающим взглядом. Так весь урок она и ловила на себе ее взгляды. И чего привязалась? На перемене та сразу подошла к Наташе. Здравствуйте. Вы ведь призванная, да? Я про вас уже столько слышала. Вы стали героиней лицея. Вы, и правда, сумели справиться с этим задавакой Торвальдом? Э, -э, -э умна сказала Наташа. Ой, простите, Альда Тонзер, к вашим услугам. Я уже училась здесь раньше. но год назад мои родители уехали на Ринг, это другой остров архипелага. У них там какие-то дела были. Только три дня назад вернулась, а вчера я снова вернулась в свой класс. Очень приятно. мне тоже. Знаешь, новая знакомая перешла с «вы» она доверительная, ты, так просто и непринуждённо, что это не вызвало никакого отторжения. Наташа даже на миг показала, что уже давно-давно знает ее. И в ней не ощущалось ни грамма высокомерия детей местной знати. Знаешь, этот Торвальд всех тут доставал. Я ему однажды даже пощечину дала при всех. Вот. Нет, я пощечину ему не давала, призналась Наташа. "Точно", хихикнул Лорен, незаметно подошедший к ним. "Призванная на пощёчину не разменивается, сразу бьет кулаком между глаз". И между глаз я его не била. "Платон мне друг, но истина дороже". Потому девочка решила твердо придерживаться правды. Между глаз она ему и в самом деле не била, а дважды заехала под дых. "А ну чего этот Лорен влез? Раньше она не замечала за ним стремления поддержать ее. Тут она заметила, как тот поглядывает на новенькую и все поняла. "Хмыкнула. Чего я смешного сказал?» – возмутился мальчишка. "Нет, нет, ничего. Просто кое-что смешное вспомнила". А ты правда занимаешься жутко секретным расследованием убийства посла империи? непосредственно поинтересовалась Аида. Глаза тихо навострил уши. Наташа огляделась. Тот она гадала, чего они, как обычно в сад не выходят. Жутко секретное расследование. Ага. Впрочем, чему удивляться? Чьи в конце концов дети тут учатся? Кто-то подслушал разговор родителей. О кого-то родители на язык и не сдержаны. Интересно, как быстро весь Лицей узнал о жутко секретном расследовании. Ничего секретного в нем нет. Меня действительно попросили о помощи. Интересно, тут часто просят несовершеннолетних девчонок о помощи в расследовании. Но вот она призванная, и никого такая просьбой не удивляет. И как успехи Снова это любопытная новенькое. Ничего, продвигаюсь. Ребята, ну, честное слово, я ничего не могу рассказать. Поймите вы меня. возмолилась девочка. Скажу только, что как раз сейчас солдаты ищут сообщника. В этот момент ее спас вызов и Наташа выхватила пластину. Да, господин председатель. Класс затих. Наталья голос мекале звучал устало. Надо бы выйти было прежде чем отвечать, запоздало подумала Наташа. А сейчас попробуй, покинь класс. Ее со всех сторон окружили в надежде не пропустить ни слова из беседы. Ты была права, а я, эх. Впрочем, тут не помогло бы, если бы мы и без имперцев искали. Что-то случилось, нашли нашего купца. Он повесился, и тот, кто его обнаружил, говорит, что при нем какая-то записка. Я как раз туда еду. Повесился? Это точно? Так говорят солдаты. Я сам еще ничего не знаю, сообщил в имперское посольство и поехал туда. Я поняла. Говорите адрес и, пожалуйста, попросите там ничего не трогать, даже тело пока пусть не снимают. Почему? Господин Мекль Вы верите в такое удачное самоубийство? Я вот не очень. Кто знает? Я сам о таком подумал, но с другой стороны, а какой у него был выбор? Я бы на его месте так же поступил бы. А я бы постаралась купить себе прощение в обмен на выдачу убийцы. В каких бы махинациях он не участвовал, но убийство это совсем другое. Возможно, "Ладно, я понял. Тебе в конце концов иди. Я сообщил Игонсу Арато, он тоже уже выехал. Запоминай адрес." Наташа лихорадочно вырвала листок из тетради и быстро записала: «Все, я выезжаю." "Куда вы, госпожа?" удивился учитель, столкнувшись с Наташей в дверях, когда та рванула к выходу. Класс зашумел, объясняя. – наконец понял учитель." Госпожа призвана. Конечно, конечно, не смею вас задерживать. Желаю вам удачи в вашем расследовании. Дарк, мы уходим. Что «Что-то случилось? Похоже телохранитель за все время даже не поменял позу, как стоял у окна, так и стоит. Только сейчас, заметив подопечную, оторвался от стены и шагнул к ней. нашли нашего беглеца. Похоже, он повесился. Мы едем туда. Только вот кареты нет. Придется коляску ловить. Это я мигом. Коляску Дарк действительно поймал быстро. Помог забраться девочке, назвавшей адрес кучеру, и сел напротив. Вам, наверное, скучно было стоять в коридоре. Телохранитель хмыкнул. Только не надо переживать по этому поводу. Когда-то я охранял одну сенаторшу» которая очень любила ходить по гостям, и там болтала с подружками, а меня заставляла стоять у нее за спиной. вот их слушать было скучно. Наташа хихикнула. «Живя у госпожи Клонье, мне приходилось слушать некоторые разговоры. Я могу вас понять. Скажите, а почему вы стали телохранителем? А вас же ходит слава как о лучшем фехтовальщике империи. Вы могли бы учить фехтованию и точно заработали бы больше. Как я уже говорила, моя слава сильно преувеличена. К тому же, мое искусство фехтования несколько специфическое и для дуэлей мало подходит. Я ведь воевал, а там сражаются без правил и удар ногой в живот вовсе не считается нечестным. Брошенный в лицо оппоненту песок тоже допустимо. К тому же в республике споры предпочитают решать либо переговорами, либо в судах. Дуэли тут не приветствуются. А потому среди местной элиты искусство владения мечом не сильно распространено. Нужный дом заметили еще издалека, там собралась целая толпа горожан, солдат и даже карета матасвера Мэкеле стояла неподалеку. Кучер неуверенно оглянулся на пассажиров, но когда офицер лишь только заглянув в возок, резво отдал честь и поспешно отдал приказ пропустить их, вздрогнул и тронул коляску так осторожно, словно извёст стекла. Наташа не стала дожидаться, когда он подъедет прямо к дому, и выпрыгнула на ходу. Благо ехали достаточно медленно. Дарк, ркнувшись сквозь зубы, последовал за ней. Девочка остановилась и задрала голову, рассматривая пятиэтажный дом. Что это за дом? поинтересовалась она. доходный, скорее всего. Девочка, удивленно обернулась к телохранителю, и тот пояснил: дом, в котором хозяин сдаёт комнаты. Не все же имеют возможность купить себе особняк. Кто-то приезжает работать, кто-то просто живёт в городе, снимая комнату". Так, удобнее. Понятно. У подъезда их встретили Мацвер Мацвермекель и Вистарий Рок. Судя по всему, Ривар прятался здесь. Комнату он снял три месяца назад, если верить донесению солдат, сообщил ей председатель. на третьем этаже. Офицер, какие окна? Подскочивший офицер показал, и девочка внимательно их рассмотрела. Хотя зачем и сама не могла бы сказать. А в комнате кто-то есть? Нет, я приказал никого не пускай до твоего приезда. Там у дверей только охрана. Зевайки вокруг озадаченно начали переглядываться, не понимая, кто такая эта девчонка, перед которой отчитывается сам председатель сената. Ситуация, и вправду, со стороны выглядела. Странной. Господин Вестарий, А где этот э, ваш друг? друг, озадачился имперец. Казначей, который он был другом Рекнарта. Я, честно говоря, с ним не очень лажу. Скоро должен приехать. Я его уже вызвал. А зачем, собственно, его назначил моим помощником временно исполняющий обязанности посла граф Орландский? Ристари чуть поморщился. Видимо, это назначение помощника не слишком его радовало. А вот, кстати, и он. Девочка озадаченно посмотрела на остановившегося рядом всадника. Знакомая лошадь. "Верно?" ответил на ее удивление Вистарий. "На этой лошади посол ездил в гостиницу в ту роковую ночь". Конь Посольский, пояснил Орленд, соскочив с него. "Им может воспользоваться любой из посольства". А мой конь недавно сильно поранился. Кстати, как раз в тот день, когда посол погиб, я по его делам ездил и конь ногой попал в рытвину на дороге. К счастью, обошлось, и перелома не случилось, но его с недельку лучше не нагружать. Вот и приходится брать, что есть. Надо бы купить еще одного, по-хорошему, но увы, средства не позволяют приобрести стоящего коня. А покупать подешевле не позволяет статус. Сапожник без сапог, хмыкнула девочка. Как это знакомо. Ну, я про то, что казначей без денег. А вы тогда по какому делу ездили? Или это секрет? Да какой секрет? Лестница, по которой они поднимались в квартиру, оказалась достаточно широкой, чтобы по ней можно было двоим идти рядом. Так что разговору никто не мешал. Если не считать сопения дарка за спиной, к ювелирам я ездил за счетами. Жордэс плохо разбирался в драгоценностях. Потому, если собирался покупать подарок жене, всегда меня просила потом уже оплачивал. В морегате все его знали, и потому позволяли сначала забирать товар, а оплачивать потом. Я в тот день и ездил с деньгами. Счета Наташа даже замерла на лестнице. Сзади раздались недовольные голоса. но девочка даже не взглянула туда и зарылась в сумку. Эти Ну да», — узнал Бумаги Орленд, едва только взглянул. Я их ему вечером и вернул. Из-за поврежденной ноги коня мне пришлось добираться пешком, потому сильно опоздал. Казначей задумался. Знаете, госпожа призванная А ведь, возможно, все из-за меня и произошло. Если бы я не опоздал в тот день, то послу не пришлось бы задерживаться в посольстве, дожидаясь моего возвращения, и не пришлось бы ехать среди ночи в ту гостиницу". А вот это вряд ли успокоила его Наташу. Судя по всему, он собирался туда в любом случае. Вряд ли ваша задержка на что-то повлияла. Ага. А вот и квартира. Раз охрана, значит, точно она.